Глава пятая. Орден Тайфун. Три часа. Ровно столько мы с Рилом провели внутри бури, все время двигаясь. Если бы я был один, скорее всего, сделал бы большой круг и вернулся к руинам. Но благодаря питомцу нам удалось двигаться в одном направлении, и это позволило удалиться от разрушенного древнего города на достаточное расстояние, чтобы нас невозможно было увидеть. Магия, приспособление с увеличительными стеклами — Все это не поможет в поисках двух серых от пыли фигур, бредущих по такому же серому пейзажу. Да и местное светило на нашей стороне. Богиня справедливости все точно рассчитала. Только я был уверен, что мои проблемы с иносами еще не закончились. Скорее всего, впереди нас ждет засада, и поэтому следовало намного больше отклониться в сторону, двигаясь почти параллельно крепости. Тогда шансы попасться в ловушку уменьшатся. Так мы и шли, постоянно оглядываясь на руины. Рил периодически срывался то вправо, то влево, в надежде поймать какую-нибудь мелкую тварь, но каждый раз возвращался ни с чем. Все зверье в округе разбежалось подальше от буйствующей стихии. Первого шипохвоста охотник поймал, когда солнце зависло в зените. Питомец благодарно предложил разделить с ним трапезу, но я отказался, хоть и поблагодарил зверя. Не настолько я голоден, чтобы есть сырое мясо твари, да еще и с кровью. Звуки боя мы услышали еще до того, как увидели сражающихся. Сначала доносились редкие одиночные выстрелы с интервалом в десятки секунд. Затем целая серия, около двадцати подряд. А спустя несколько минут я наконец смог увидеть тех, кто стрелял. Пятеро орденцев, рассыпавшись веером, преследовали одинокого воина. Первая странность, что бросалась в глаза, даже не то, что либерцы пытаются убить своего брата. По непонятной мне причине они все были пешими. — Рилл! «А ну-ка, укройся за моей спиной!» — приказал я, останавливаясь. В том, что нам не избежать столкновения со стороны компании, я не сомневался. Беглец двигался прямо к нам. Другое дело, что ожидать от орденцев, устроивших забег со стрельбой по пустоши? Все решилось, когда убегающий увидел меня. Ему удалось прилично оторваться от преследователей, и когда он заметил другого орденца, то принялся размахивать руками и о чем-то кричать. До меня доносились лишь обрывки фраз. «Ники!» — Ги! Ре! — Похоже, он предлагает нам бежать, — сообщил я охотнику, скрывающемуся за моей спиной. — Но мы не послушаем его, и знаешь почему? Роу! — поинтересовался питомец. — Кто убегает от врага, тот умрет уставшим. У нас, к счастью, есть чем удивить преследователей. И начнем мы, пожалуй, вот с чего. Выждав несколько секунд, я вскинул приклад ружья к плечу, быстро прицелился и выстрелил. Дистанция небольшая, чуть больше сотни метров. С моим зрением можно стрелять и на большем расстоянии. Одного из преследователей я прокинул на спину, причем с такой силой, что его ноги на миг взлетели выше головы. Еще бы одна вторая от единицы теники ушла на выстрел. Эх, разобраться бы, как вообще контролировать количество теники при выстреле. А то все как-то интуитивно на грани восприятия. Второй выстрел и очередного преследователя сбил с ног, швырнув на иссушенную землю переломанной куклой. Отступники наконец поняли, что их начали убивать и попытались изменить направление движения. Поздно. Ответить им было нечем. Весь огнестрел разряжен в беглеца, а приблизиться ко мне невозможно. Я же не церемонился, отстреливая одного противника за другим, краем глаза присматривая за орденцем, так не вовремя появившимся на моем пути. «Да уж, воистину, если тебе суждено столкнуться с кем-то судьбой, это произойдет». Беглецом оказался не воин Либеру, а изгнанник Витер, бывший Тан. И он, похоже, меня узнал. Впрочем, это неудивительно, ведь орденец с питомцем, черным охотником, огромная редкость. Отец убитого мною Хрома не стал кричать или как-то еще проявлять эмоции. Даже взглядом. Не добежав до меня пяти метров, он развернулся и приготовился к бою, взявшись обеими руками за рукоять меча. Я тем временем продолжил стрелять, выбивая отступников одного за другим. Защита преследователя не выдерживала попадания энергетического заряда, ведь на каждый тратилось больше половины единицы теники. Пятый выстрел оказался самым мощным из всех, и все равно последний противник выдержал попадание. По знакам различия было видно, что этот отступник ⁇ старший воин, поэтому я и потратил всю энергию. Защита врага справилась. Против настоящего котана класса воин у меня есть лишь мизерный шанс ударить трехзвездной техникой магии воды. Если я применю ее, то откроюсь перед изгнаником, в миг превратив его в противника. Все эти мысли пронеслись в моей голове в считанные мгновения, в то время как Витер уже начал действовать. Откуда у него оказался пистоль такого высокого ранга, неизвестно, но применил его бывший тан весьма удачно, выстрелил почти в упор, оставив в теле последнего отступника огромное отверстие, которое мог легко пройти мой кулак. Уж не знаю, что было заряжено у воина, но после таких ран не выживают даже сильные одаренные. Что уж говорить про Котана. Меня хоть и изгнали из Ордена, но я останусь верен ему, — уставшим голосом произнес Витер, убирая пистоль в поясную кобуру и опускаясь на землю. Повернув ко мне голову, он поинтересовался. — Первогодок, как ты догадался, что это враги? — Пешком, без игунов или драгу? Странно это, — ответил я, возвращая ружье на плечо. Да и преследовали своего. А ты где таким пистолем рожился, Тан? Вроде из крепости уходил лишь с личным оружием. Припрятал на черный день. Пригодилось, как видишь. Жаль, что теперь придется выкинуть. Все же ядром четвертого ранга выстрелил. А ты? Почему в твоих руках работает оружие носов? Я из ликвидаторов. Мне тоже захотелось опуститься на землю, но я сдержался. Мы можем поглощать и использовать Тенику в своих целях поэтому нам подвластно на оружие врага. Почему они гнались за тобой, Тан? Я же слышал стрельбу, значит, хотели убить. Да кто же их знает? Окопались недалеко от стоянки, а когда я проходил мимо, атаковали. Повезло, что долго выбирались из засады, я успел убежать. Ну и артефакты спасли. Один разрядился, я второй активировал, и так несколько раз. Тан говорил сумбурно, мысли его перескакивали с одного на другое. Но главное, что я понял, он не собирается нападать на меня. Да не смотри ты так. Я заранее готовился к изгнанию. Все к тому шло. Впрочем, тебе не понять, что такое любовь. У тебя есть убежище? Мне стоило труда, чтобы сдержать горькую улыбку. Не знаю, что такое любовь. Я, который... Лишь усилием воли мне удалось отогнать нахлынувшие воспоминания. Стоило справиться с эмоциями, как пришло сообщение от Либеро. Кандидат номер 2. Твои данные изменены. Единиц Парсомы. 5. Ранг Либеро. 2. Официальное звание. Условный курсант первогодок. Прогресс Либеро 3. 2020 из 2500. Отсчет. 16 дней 23 часа 59 минут. Для сохранения жизни необходимо повторное уничтожение искры Теники. Доступно единиц Теники. 3. Количество парсомы позволяет улучшить симбионт-модуль. Для активации необходимо разрешение. Да? Нет? Ты что там завис, первогодок? Поинтересовался Витер. Либеро. Награда за убийство иносов. Ответил я. Везет вам, ликвидатором. За любое убийство получаете очки для повышения ранга. Впрочем, мне какая разница? Я изгой, и сообщения от Либеро больше не получаю. Едва Тан закончил говорить, у меня перед глазами появился текст. «Кандидат номер два. Доступно задание. Принять воина в Орден. Получено задание. Создать Орден под тенью предвечного хаоса. Условия: Единиц парсомы не меньше двух. Ранг не ниже первого. Создать Орден? Да, нет». Я без раздумий мысленно сделал выбор. «Да». «Дайте название Ордену». «Тайфун». Мне не пришлось даже на миг задумываться над названием. Создан Орден Тайфун под покровительством Ордена Либеро. Уровень Ордена – 0. Доступен набор рекрутов. 10 разумных существ. 10 полуразумных существ. Действующий состав. 1 разумное существо. одно полуразумное существо. Выполнено скрытое задание «Свой Орден». Награда плюс 1000 очков Либеро. одна единица парсомы. Открыт доступ к функциям Ордена – Первый Законы. Не сформирован. Второе. Устав. Не сформирован. Третье. Привилегии. Не сформированы. Ранг Либеро повышен до третьего. Открыт доступ к библиотеке Либеро третьего ранга. Получено три единицы чистого хаоса. Прогресс Либеро 4. 520 из 8000. Кандидат номер 2 ты открыл доступ к формированию трех лакун Либеро с возможной интеграцией ядра до третьего ранга включительно. Для создания ядра первого, второго и третьего рангов необходимо 2, 4 и 8 единиц теники. Кандидат номер 2. Для улучшения Ордена до первого уровня необходимо первое: Лидер четвертого ранга Либеро. 2. Численность. 11 активных разумных существ – не ниже первого ранга либеру Действующий состав – два разумных существа. Едва я дочитал сообщение, как перед глазами высветилось новое послание, полыхающее Багровым. Кандидат номер два. Ты находишься под покровительством Хаоса. Аннулирована рабская привязка Кайлин Деусу из непризнанного пантеона Хаоса. Аннулирован отсчет для сохранения жизни. И чуть ниже еще одно сообщение со столь же ярким текстом, уже виденное мной однажды. Идет преобразование энергетического тела. До завершения 2130 стандартных часов Либера. После окончания преобразования статус психеи изменится на «Неизвестно». «Эй, первогодок, что с тобой?» – поинтересовался Виттер. Дырил, выйдя из-за спины, пристально вглядывался мне в глаза. Еще бы я улыбался, словно малый ребенок. Только что неизвестное могущественное существо заявило, что избавило меня от ошейника, который определял большую часть моих действий. В голове тут же возникло множество вопросов, на которые еще следовало получить ответы, но не сейчас. Кто знает, какие обязательства накладывает создание Ордена. Может, я, избавившись от одного рабства, а именно так надо понимать власть ордена Справедливой, попал в еще большую зависимость? — Все со мной хорошо, — ответил я Витеру. — Тан. У меня к тебе предложение. Хочешь получить возможность развития? Вернуть себе Либеру? Не смеши меня, первогодок. Откуда у тебя такие возможности? Или ты хочешь сказать, что в дружеских отношениях с одним из трех Аратов? Ты не ответил на вопрос. Продолжил я настаивать. Я бы отдал левую руку за право вернуться в Орден Либеру. С раздражением ответил Тан. Вступишь в мой Орден? Просил я. Риск? Ничуть. Уверен, у предвечного хаоса имеется механизм защиты, позволяющий лидеру контролировать своих подчиненных не хуже, чем Айлин контролировала меня. Кстати, где она? Обычно появляется сразу, стоит мне совершить что-то значимое, а сейчас тишина. «Матэ, что за чушь ты несешь? Какой еще твой орден?» «Отвечай!» Я сменил интонации голоса, добавив в него металл. Таким тоном я разговаривал, когда был главой рода, и меня слушались. Витер дернулся, словно от пощечины. В его глазах промелькнул целый вихрь эмоций. От страха, переходящего в недоумение, до понимания и решимости. — Да, я вступлю в твой орден, первогодок! — решительно произнес воин. При этом он уставился мне прямо в глаза, но через секунду опустил взор, не выдержав моего взгляда. — Тогда повторяй за мной! Я не знал, как правильно принимать в орден, потому что методы Либеру в нынешней ситуации не подходили. Пришлось импровизировать. «Я, отступник Витер, желаю вступить в орден Тайфун!» «Я, отступник Витер, желаю вступить в орден Тайфун!» Слово в слово произнес воин. «Клянусь беспрекословно следовать уставам ордена и выполнять точный срок все приказы командиров!» Отступник вновь повторил, причем в его глазах появилось все больше понимания, что сейчас происходит нечто важное, и все серьезно, без обмана. Ему пришлось дать еще две клятвы, которые я взял из воинского устава империи Санкурия, добавив лишь одну фразу от себя. Нарушив данное слово, Витер рисковал совсем остаться без дара, а это хуже смерти, особенно для него, испытавшего чувство бездонной пустоты в сердце. Когда все клятвы были произнесены, я, наконец, ответил. «Я, первогодок Алексис, принимаю отступника Витера в орден Тайфун на правах рядового воина». Перед глазами вспыхнуло очередное сообщение о выполненном задании и, как следствие, полученной сотни единиц Либеру и единицы Парсомы. А следом всплыло напоминание о возможном улучшении симбионт-модуля. «Я вновь могу использовать хаос!» — раздалось рядом со мной. Очистив зрение от сообщения, я увидел Витера, на лице которого была счастливая улыбка. «Конме, ко мне вернулась сила!» «Пошли отсюда!» — прервал я своего первого подчиненного в этом мире. Если иносы застанут нас на месте убийства их воинов, то, скорее всего, прикончат. «Рил, ты что там нашел?» Солнце уже клонилось к закату, когда мы добрались до стоянки, недалеко от которой за Витером началась погоня. Пришли сытые, благодаря запасливым воинам противника. У каждого из убитых отступников имелся рюкзак, наполненный едой. По пути между мной и бывшим изгнанником состоялся долгий разговор, благодаря которому мне стала ясна некоторая мотивация поступков Тана. Понял я и причину, по которой воинам Ордена не рекомендуется находиться рядом с их отпрысками. Слишком уж суров этот мир, а наполняющий его хаос усиливает некоторые чувства и эмоции многократно. Возможно, по этой причине Витер не смог остаться безучастным к судьбам сына и его матери, попав под их влияние. А вот они, судя по всему, не питали теплых чувств к воину и лишь пользовались им, иначе не стали бы так подставлять Тана. Сейчас, после смерти Хрома и его матери, которую со слов местного спутника просто прикончил кто-то из орденцев, у Витера словно пелена с глаз спала. Да, еще была тоска по убитым, и отношение лично ко мне оставляло желать лучшего, о чем воин заявил честно и открыто. Несмотря на это, я взял Тана в свой орден, прекрасно осознавая все риски. Имелась одна крайне важная причина. Мне нужен был человек, который не может войти в крепость или форт. Именно такие ограничения я прописал в своем уставе для простых воинов, как и запрет на причинение любого вреда вышестоящему в иерархии. Да, пока мы шли по пустоши, я успел записать свод законов кое-какие правила. Мне даже поначалу стало интересно, почему Морта не ввел такие же установки, тогда бы на него никто не напал. Причина отыскалась легко. Имелось несколько непреложных установок от предвечного хаоса, и в них было прописано право на поединок между орденцами. Да, то самое, где можно вызвать на дуэль воина с равным количеством парсомы, запрещено с меньшим, а носитель большего может отказать в поединке. «Конме, я вижу башню стоянки!» — произнес Тан, отвлекая меня от размышлений. Последние полчаса мы шли молча, каждый размышляя о своем. «Ты уверен, что меня пропустят внутрь?» «Знаю. Заметил ее минут двадцать назад. Пропустит, не сомневайся. Более того, я покажу тебе один из секретов Ордена Либера. Слышал что-нибудь про железную сеть? Поверь, тебе понравится». Узнав о подземной части стоянки, Витер не сдержался, выругавшись. «Еще бы! В обитель отшельника я проник через тайную дверь, чтобы убедиться, что она пуста, а вышел уже через надземную часть». «Почему я не знал о существовании подземелья? Это же глупо скрывать такое!» Возмущался Тан, расположившись за столом. «Мы уже четверть часа находились в безопасном убежище и только закончили убираться в столовой. Сколько раз воинам Либеру приходилось ютиться в верхней комнате башни, в то время как под ними скрывались аж несколько жилых помещений! Глупо!» «Разделяй и властвуй!» — ответил я, доставая из рюкзака трофейные припасы. «Тан Виттер». Сегодня твоя очередь дежурить по кухне. Да и вообще обустраивайся, возможно, тебе придется долго здесь находиться. Главное, не трогай артефакты, опасно это. Знаю. Любой отшельник скажет то же самое, если ты войдешь в мастерскую и начнешь лазить везде. Усмехнулся воин. С кухней разберусь, а вот душ я бы принял прямо сейчас. Почти четыре дня не мылся. Здесь имеются комнаты для старших командиров, в них есть все для комфортного проживания. Я поднялся из-за стола даже ванны. После ужина открою тебе одну из них». Через полчаса, чисто и сытый, я наконец-то добрался до спального места. Бросив взгляд на бессовестно спящего у порога Рилла, еще раз заставил себя проверить, закрыт ли дверной замок, и только после сам лег отдыхать. Все же доверия у меня к Витеру не было, хоть я и взял его в свой орден. Едва голова коснулась подушки, я почти сразу провалился в сон в котором меня ждала Айлин Справедливая. Третья крепость Либеру. Александр. Котан стоял на стене и смотрел, как от крепости удаляется одинокая фигура Харда. Товарищ неведомым образом смог скрыть во время допроса, что он чужак, но признался, что убивал орденцев. За это и был изгнан. Суд прошел не по правилам, слишком быстро, но на то имелись весомые причины. И вот, глядя в спину другу, Александр с трудом сдерживался, чтобы не броситься вслед. Он не успел даже словом перекинуться с воином. «Нельзя. Не сейчас. Иначе возникнут вопросы, почему старший воин последовал за изгоем. И тогда допрос будет жестким, с применением пыток. Ломаются все, и он не исключение». А значит, комендант очень быстро узнает про всех чужаков в крепости. «Ничего, Харт умен. Он выживет и дождется Александра в условленном месте. Нужно продержаться хотя бы два дня. Воин выдержит, сможет».